Глава ш е с т а Агрессор. Я понял, что это подстава, уже когда мы подъехали к бару. Не з н а я что именно п о д с к а з а л о но как только я вошел внутрь, появилось дерьмовое предчувствие. Просто до последнего надеялся на здравый смысл Остапа. И как оказалось зря. Весь чертов клуб зависал здесь. У бара тусовался красавчик. Он был первым, кого я узнал. Лука выглядел набравшимся, хотя это и неудивительно. Он никогда не умел пить. Я рассмеялся, стоя в пролёте, практически посередине зала, чем и привлёк к себе внимание. Они узнали меня. Видел, как удивление с помесью страха появилось в их глазах. И это напомнило мне, каково это, когда ты делаешь то, что хочешь. Когда с тобой считаются, когда боятся. потому что идти против человека, владеющего чемпионским поясом, вредно для здоровья. «Ну и...» «Она здесь?» — произнес громко, чувствуя, как по венам, будто дурман, растекается злость. Подстилка палача здесь. Остап напрягся. Я видел, как нервно забегали его глаза. «Элай, следи за языком». «А то что, а?» Повернулся к Остапу. «Ты специально притащил меня сюда? И это тот, кто должен был договориться о бою? Тот, кто хочет вернуть меня в спорт?» Посмотрев в сторону бара, заметил, что красавчика уже и след простыл. Что ж, побежал звать папочку. Да и плевать. Меня бесил страх на их лицах. Они все чувствуют себя предателями. Они все были свидетелями того, как мой собственный отец кинул меня. И почему меня должно это озаботить? Виски со льдом». Бармен кивнув, принялся готовить напиток. Остап крутился около меня, а потом за спиной раздался его голос. «Ну, здравствуй, Элай!» Стиснул кулаки. От одного только его присутствие отвращением накрывало. Выпил залпом алкоголь, обернулся. Потап совсем не изменился за четыре года. Такой же взгляд надменный, будто все вокруг ниже его достоинства. Этот мужик считает себя хозяином жизни. И я когда-то так считал. Как дурак в рот ему заглядывал. Повторял за ним всё, как слепой юнец. А сейчас смотрю и вижу перед собой мудака. А где же та, что поселила раздор между отцом и сыном? Улыбаюсь и спрыгиваю с барного стула. Направляюсь к ним. Он напряжен, и это смешит. Неужели великий палач чего-то боится? Из-за его спины вдруг появляется она. Так неожиданно, и это как удар под дых. Замираю на полуслове. Стою и пялюсь на н е ё Не могу глаз отвести. Так хотелось, чтобы предательство испортило ее. Что постарело, потолстело. Да что угодно. Только бы не давила в груди. Только бы не подыхать по ней больше. А она такая же сука. Даже краше стала. Губы еще пышнее стали, а помада красная делает из ее нежного лица конченую н суку. И это пиздец, как идет ей. Если сюда загнать всех красоток мира, я даже не взгляну на них. Она как криптонит для меня. Никогда не мог противиться тому, что она будет внутри. Раньше с любовью смотрела, а сейчас в ее взгляде ненависть. И это, блядь, так больно, так унизительно. «Уходи отсюда, и л а й Руки скрестила, а я на ее голосе зависаю. Юлька жмется к палачу. «И мне тошно. Моя. Все еще мне принадлежит. И от этой мысли жилы рвет. Внутри все поднимается, будто цунами. Вся грязь и боль». которую так ч щ е т н о запихивал внутрь, сейчас на поверхности, и я захлебываюсь. Предательница ведь? Шлюха. А если бы сейчас подошла и сказала, я выбираю тебя, и я, слабак, простил бы?» Улыбнулся, кивнув своим мыслями. «А в глаза сказать, Юль, не хочешь в глаза мне повторить, что в письме написала?» Она выходит вперед. Вижу, как на ее плечо ложится рука палача. Девушка оборачивается и что-то говорит ему. Он напряжён, боится, но послушно кивает и отпускает. «Ты смотри, какое у них доверие!» «Это было полтора года назад. Забудь! Живи дальше!» «Илай!» — по плечу хлопает Лука. Он протягивает мне виски. Я принимаю. Лука — единственный, кто не бесит меня сейчас. «Как дела, брат?» «Слышал, у тебя бой скоро?» Обнимаю его за шею, притягивая к себе. Красавчик смеется. «Да, брат, а я слышал, ты хорошо поднялся в тюрьме. Они у тебя там вместо груши были?» Лука постоянно несет чушь. «Но он классный парень. Он единственный, кто не врет, глядя в глаза. Единственный, кто живет по каким-то понятиям. Элай!» Раздается совсем близко. Рука палача ложится мне на плечо, и это происходит молниеносно. Резкий рывок, я сбрасываю его ладонь, и кулак сам с о б о й летит в цель, и он поражает ее. Палач, не ожидающий удара, ловит в челюсть. Его голову немного откидывает назад, а когда он возвращает ко мне взгляд, в его глазах бешенство. «Давай поговорим, слышишь?» «Ага, сейчас и поговорим». Налетая на него, завязывается борьба. Он отбрасывает меня, а в следующую секунду лицо взрывается болью. И это заводит. Внутри меня пожар. Я вижу цель, и я уничтожу его. Это всё, чего я сейчас хочу. «Прекрати! Слышишь? Давай поговорим!» рычит палач, защищаясь. Я бью его в висок, но он уходит от удара. и начинает наступать. Я отхожу, а когда его кулак достигает моей челюсти, меня отбрасывает. «Ай!» Я слышу женский крик позади себя. Я врезался в кого-то. Обернувшись, встречаюсь с потерянным взглядом голубых глаз. В них столько испуга, столько мольбы и светлого, доброго, что это путает. Я стою и пялюсь на нее, понимая, что не могу отвернуться. Злость постепенно стихает. И я понимаю, что не хочу сделать ей больно. Она выглядит такой беззащитной. Прости. Вылетает со свистом. Она обнимает себя за плечи и отходит. Я думаю о том, что мне знакомо её лицо. Но вот вспомнить бы откуда. «Элай, выйдем на улицу. Нужно поговорить». Голос палача приводит в себя. Делаю шаг вперёд, и выбиваю плечом дверь. Вылетаю из бара, вдыхаю прохладный воздух вечера и немного отпускает. Блядь. Сжимаю ладонями виски, понимаю, какую дичь только что творил. За мной следом выходит Потап. «Я хотел поговорить с тобой, и я не хочу с тобой драться». Засмеялся, сплёвывая в сторону кровь. Из бара выходит Остап и Лука, а за ними появляются девушки. Устроили тут представление. Попкорна не хватает. Мне не о чем говорить с таким куском дерьма, как ты. Он подходит ко мне. И это меня бесит. То, что он до сих пор чувствует себя хозяином положения. «Ну, не хочешь говорить? Тогда ударь меня!» Произносит спокойно, расставляя в сторону руки. Открывается для того, чтобы унизить. «Бей столько, сколько потребуется, чтобы отпустить!» Давай уже разберёмся с этим и зароем топор войны. Ты увёл у меня девушку, пока я сидел на зоне, и теперь предлагаешь мне так просто всё отпустить? Да, она со мной, прости меня, но ты мой сын. Ты нужен мне, ты нужен клубу. Я хочу дать тебе работу. Я протягиваю тебе руку. Я смотрю на его ладонь, и кроме смеха у меня нет никакой другой реакции». Он и в самом деле думает, что всё можно решить, протянув руку. «У меня есть работа». Палач смеётся. «Фитнес-инструктор? Не смеши меня, Элай. Ты машина для убийств. Ты тор, и ты должен быть в клете. А не учить жирных долбоёбов не быть такими. Во мне поднимается цунами. Я просто не могу сдерживать это в себе. «Ты увёл её!» Вы не были вместе. Меня злит, что в горле мешается ебучий ком. Мы были в ссоре. Что ты, блядь, за отец такой? Он резко врезается в меня, а я в стену. Палач давит локтем мне на шею, душит. Я хуёвый отец, и я не прошу, чтобы ты разрешил мне быть им. с а д и т сквозь зубы. Но как тренер я тебя не подводил. Я зову тебя Элай. Я хочу устроить тебе бой, чтобы ты вернулся. Возьмешь снова титул чемпиона, докажешь всему миру, что ты не сломался, что ты не угробил свою жизнь из-за того сраного мажора. Ты воин, и ты должен драться. Резко отталкиваю его. Пару секунд уходит на то, чтобы о т к а ш л я т ь с я Мне не нужны твои подачки. Кроме меня, никто не поможет тебе сейчас. Ты нестабилен. и никто не возьмётся, а я возьмусь. Запрокидываю голову к небу, смеюсь, а потом возвращаю к нему полный презрения взгляд. Спасибо тебе и иди нахуй.